Глава 31. Никитос, ты что, пьяный? Никита подождал пару секунд, отнял от Охота телефон, вдохнул глубже и лишь потом продолжил. Дима, сейчас я за рулём. Если не поможешь, так и скажи, я сам договорюсь. Да нет, не вопрос. Димка сразу присмирел, но не надолго. Я позвоню Славику. Но с чего ты так носишься с сыном фонросельша? Ты же собирался ее, Димоч, не скануть, попросил Елагин. Мне просто мальчишку жалко. Там у них отец редкий мудак, как я понял. Так ты что его усыновить решил? Может еще на матери его женишься? Не мели ерунды. Поморчался Никита. Но симаргино уже несло. Двести тысяч Камилод, триста Вангард, триста пятьдесят Новый мир, начал перечислять он. Я молчу по мелочи. Ты уже почти миллион из-за нее потерял. Тебе мало? Сейчас она отожмет у тебя этот тендер и можно идти по меру. Все сказал. Недовольно буркнул Никита. Тогда пока. Симарген перезвонил через три минуты. Славка вас ждет к завтраку десяти. Ты его помнишь? Узнаю. Он же там один шеремет. Да вроде один. Спасибо, Димыч. Никита отбился и положил телефон. Вячеслав Шеремет, мастер спорта международного класса, был одноклассником Семаргина. Он тренировал перспективных ребят, и вряд ли Никита просто так к нему бы пробился. А ему очень хотелось, чтобы Даньку зацепило, чтобы ему понравилось плавать. Почему? Он и сам не мог объяснить, но это было важно. Написал мальчишке, а потом сцепил зубы. Чуть ли не перекрестился и набрался альмо фон россель. Я завтра заеду за Даниэлем. Тренер ждёт к 10. Но пусть он будет готов раньше. Нам ещё нужно заехать в спортивный магазин. Зачем мы сами всё купим? Давайте лучше я выберу. Сомневаюсь, что вы в этом разбираетесь лучше меня. А что за тренер? Вы его знаете лично? Хрипловато завела фон Россель, но Никита сдержался и терпеливо уточнил. Четырёхкратный призёр чемпионата Европы вас устроит? Вот и отлично. На следующий день, когда он приехал за Данькой, тот уже стоял у ворот раскрасневшийся и счастливый. Повернулся, помахал матери и уселся в машину. Никита подтянул ремни безопасности, поклонился госпоже Фонроссель и за всех сел стараясь, чтобы это не выглядело извинительно, и сел за руль, прервав её: "Я всё верну". Жаль, что этого не слышал Димоч. У Никиты в ушах явственно стоял его гомерический хохот. Он привел мальчика в тот магазин, где обычно покупал себя одежду и снаряжение. Они выбрали все необходимое, начиная с пловок и полотенца и заканчивая рюкзаком. Ваш сын просто ваша копия, сказала кассир Анечка, что не мешало, впрочем, ей платоядно облизывать губы, глядя на Елагина. Так и есть, сказал тот. И подмигнул за смущавшимся Даньке. Держи, пловец. Мальчик взял рюкзак с таким видом, будто принял в дар пол царства, а Никита поражался чувствам, которые его переполняли. Спасибо, прошептал Данил. Да это Никита должен его благодарить. В бассейне Никита сдал Даньку помощницей Шеремета. Сам чемпион куда-то отошел, но в списке Даниэль числился. Где-то спустя полчаса Елагин понял, что нервничает, без конца поглядывая на крайнюю дорожку, где тренировались новички, и восматривая серебристую плавательную шапку. Он даже плыть толком не мог. Еле дождался конца тренировки, быстро переоделся и отправился за мальчиком. Славка обернулся. Это твой папа? Вопросительно взглянул он на Данилу. И Никита увидел, как вдрогнули закутанные в полотенце плечи. Да, кивнул, подходя ближе и положив руку на плечо парнишке. Что, как он вам? Сразу видно, можно было и не спрашивать. Отлично, парень способный. Если будет работать и не отлынивать, у нас всё получится, ответил Шеремет. Иди в раздевалку, Данил. Если не передумаешь, жду тебя в четверг. Данька, пусть так считают. Нам только проще, сказал Никита, шагая рядом, а то объясняя всем одно и то же по несколько раз. Данил кивнул, соглашаясь, но Никиту не покидало чувство, что мальчик расстроен. Нужно попробовать его разговорить. "Ну что, рассказывай?" повернулся он с водительского сиденья, когда они уже погрузились в машину. "Почему ты считаешь, что с тобой неинтересно дружить? Мне же интересно." Потому что я некрасивый, выпалил Данил и засмущался. Вот тебе раз, удивился Елагин. Из чего ты это взял? У меня уши оттопырены. Наклонившись вперед, доверительно сообщил ему мальчишка. И Елагина не мел, а тот повернулся так, чтобы было лучше видно. Ну ты даешь, прорычал он, когда к нему вернулась способность говорить. Кто ж тебе такое сказал? Одноклассники. Я еще и самый маленький в классе, наверное, поэтому. Мама говорит, внешность не главное, главное, что у человека внутри. Продолжил он уже не так уверенно. Твоя мама абсолютно права. Серьезно подтвердил Елагин. А уж обратно прижмутся. Вот посмотри на меня. Он повернул голову, чтобы Даниле было лучше видно. Я в детстве тоже лопаухим был, а теперь все нормально. Но недоверчивое лицо мальчика говорило об обратном. И тут Никиту озарило. "Данька, ты проголодался? А давай заскочим к моим родителям. Тут недалеко. Пойдем, и я заодно покажу тебе свои детские фотки. Убедишься, что я не придумываю. Поехали?" Мальчишка даже не пытался скрыть, как ему нравится эта идея, а Никита был просто счастлив, что та так удачно пришла ему в голову. Развернул хаммер и погнал в сторону родительского дома. Мам, мама! Крикнул он, войдя в дом. Данил не смело топтался на пороге. Проходи, чего застрял, сынок. Ой, ты не один. Мать уже шла из гостиной навстречу. Знакомься, это Данил. От рекомендовал Никита Пунцова с мужчина Даньку. Найди мой детский альбом. А потом нас покорми. Мы после бассейна голодные, как морские волки. Какие у тебя молодые друзья? Сынок. Начала мать, а потом вдруг осеклась, побледнела и прижала ладонь к губам. Мам? Обеспокоенно приспросил Никита. Но та развернулась и чуть ли не бегом бросилась прочь. Если бы не Данька, он тут же побежал бы следом. Но пугать парня не хотелось. Наклонился к мальчику и нарочито бодро предложил: "Идём-то, посидишь в моей комнате, а я принесу фотки". Данил успокоился, кивнул и взял Никиту за руку. А у того снова неожиданно забилось сердце. Может, он просто стареет, и это всего лишь обычная аритмия? Никита отвёл парнишку наверх, а сам отправился на поиски матери. Нашёл в гостиной Она сидела на диване, спрятав лицо в ладонях. Никита присел перед ней на корточки. Мам, ты чего? Что случилось? Сынок, она сдавленно всхлипнула. Прости меня. Он показался мне таким похожим на тебя в детстве. И я вспомнила нашего мальчика. Прости, что не удержалась. Я, наверное, напугала этого малыша. Кто он? Сын одной знакомой. Не переживай. Никита взял её за руки. Я твёл Деньку в свою комнату. Он там сидит. Сегодня все как сговорились. Тердят, что мы похожи. Но он приехал из Америки, мам. Так что там без вариантов. Я понимаю, но мне вспомнилось. А теперь я ей тебе душу разбередила. Прости. Всё в порядке, мама. Никита постарался, чтобы его голос не дрогнул. Ты найдёшь мой альбом. Я обещал показать парню мои детские фотографии. Он переживает, что у него уши торчат. Ты помнишь, как я требовал сделать мне пластическую операцию? Мать улыбнулась, вытерла слёзы, и через минуту Никита уже поднимался по лестнице с увесистым альбомом в руках. А это что? Когда Никита вошёл, Данил держал в руке жёлтого покемона. Домработница почему-то не выбросила игрушку, поставила её лагину на комод. И так он там остался. А потом у самого Никиты не поднялась рука. Покемон, ответил Никита, уселся на кровать и похлопал рядом. Садись, будем смотреть фотографии. Это твоя комната? спросил Данил, оглядываясь. Ты тут живёшь? Комната моя, но я тут не живу. У меня есть отдельная квартира. Я живу там. А здесь живут мои родители. С мамой ты уже познакомился. Отец уехал в офис, скоро вернётся. Есть ещё бабушка, но она уже совсем старушка. Везёт тебе. У меня нет бабушек, сказал Данька и придвинулся ближе к Никите, вытягивая шею, чтобы лучше было видно. Мы с мамой вдвоём живём. А Вадим? Не удержался Никита и чуть не дал себе пинка. Симарген давно выяснил, что Вадим Бекер, который столько лет трется возле Сальмы фон Россель, ни мужем ни женихом ей не приходится. А если она спит с ним периодически, обсуждает такое с ребенком полная низость. Но Данил отреагировал неожиданно. Вадим сосредоточенно сморчил он лоб. Разве он бабушка? Никиты понял, что подразумевал мальчик. Всего лишь хотел уточнить, как правильно будет по-русски. Но держаться дикого гогота просто не сумел. Данил сначала хлопал глазами, а потом и сам залился смехом. "Хладно, давай фотки искать". Вытер глаза Елагина. Давно он так не смеялся, без особой причины, просто потому что смешно. Начал пролистывать альбом назад, чтобы найти снимки, где он пошёл в первый класс. "О, смотри, нашёл". Ткнул пальцем в изображение серьёзного насупленного парня. старчащими, как у чебурашки, ушами и держащего на перевес букет осенних хризантем. Это я в первый класс пошёл. Даниил с любопытством рассматривал снимок. Никита вынул его из вкладки и для сравнения поднёс к лицу мальчика. Слушай, а мы и правда с тобой похожи, с удивлением заключил он, переводя взгляд то на присмотревшего мальчишку, то на первоклассника на фото. А я думаю, что нам целый день об этом толдычит все, кому не лень. Надо же. Разве так бывает? И не похоже мы совсем. Ты чёрный, а я белый. Скосил глаза на снимок Даниэль. А ещё у тебя все зубы. Они позже выпадать начали. Согласился Никита, продолжая изучать снимок. Зато глаза похожи как. А главное уши. Значит, они всё-таки прижмутся. Расплылся в улыбке мальчик, и Никита улыбнулся в ответ. Конечно. Он растрепал ему макушку и положил снимок обратно в альбом. Так, теперь марш вниз. Если нас сейчас не накормят, я съем тебя. Данил с визгом спрыгнул с кровати. А Никита оскалился и начал грозно рычать, делая вид, что вот-вот бросится в погоню. Его охватила странная эйфория. Он чувствовал себя абсолютно счастливым, что может проделывать какие-то глупые вещи, и никто не покрутит пальцем у лба и не посмотрит удручённо, ну не на Димыче же рычать в самом деле. Тот даже испугаться может, только по-настоящему, а потом к психиатрам потащит. У него после работы в ментовке теперь везде знакомые. Никита поймал визжащего мальчишку, перебросил через плечо, Тот цеплялся за шею Елагина и не переставал вижать и смеяться. Дверь распахнулась. На пороге возникла мама и, увидев, как её сын сходит с ума с чужим ребёнком, застыла. В её взгляде мелькнула такая боль, что Никита вспохватился и стащил мальчика со своей шеи. Мы уже идём, мам. Мы идём. Даниил запнулся, и Никита запоздало сообразил, что не успел сообщить, как зовут его мать. Только раскрыл рот, чтобы сказать: "Ирина Матвеевна", как та его опередила. "Данечка, называй меня Ириной или Ирой. Можешь тётей, а можешь бабушкой Ирой, как тебе больше нравится". Её взгляд, обращённый на мальчика, смягчился, при этом становясь тревожным и задумчивым. Никита обернулся и посмотрел по сторонам. В комнате ничего подходящего не было. На глаза попался жёлтый покемон, одиноко лежащий на комоде. "На, держи, это тебе на память". Никита сунул Даниэлю в руку игрушку и, приобняв за плечи, вывел из комнаты.